когда-то. «Смотри, не засиживайся!» Обычная квартирка в многоэтажном доме. Пивунья, несколькими часами ранее расставшаяся с Сидом по имени Коул, идет по коридору с рыжими стенами, пока в спину ей летит строго заботливый крик. «Конечно, мам!» Девушка дергает ручку двери в свою спальню. «Знаю я тебя! Опять до пяти утра будешь!» Она закрывает дверь с окошком из матового стекла, и та заглушает любые звуки снаружи. Щёлкает выключателем, и лампа высвечивает белые стены, которые мгновенно покрывают завитушки плюща, зеленеющего на салатовом фоне. И не скажешь, что лишь иллюзия настоящих обоев. Голограмма хитро ложится под плакаты, с которых на хозяйку комнаты Смотрят Дэвид Боуи, Фредди Меркьюри и группа Скорпионс в полном составе. На пластиковом столе в художественном беспорядке разбросаны учебники, карты Таро и зернистые кристаллы необработанных аметистов. Подняв декоративные подушки, раскиданные по мшистому ковру, девушка кидает их на кровать. Подходит к окну, огромному, во всю стену, отражение небоскребов разноцветными звездами бьются в каплях дождя на стекле. За ним мерцает огнями города фиолетовая ночь, и далеко внизу поток мобилей, сверкающей рекой, течет по умытой ливнем дороге. «Интересный у вас мир, Ворони!» Когда она рывком оборачивается, Коул сидит на кровати поверх покрывала, поджав под себя босые ноги. Сид улыбается той же улыбкой, от которой делается одновременно тепло и холодно. «Как ты...» Растерянность и возмущение заставляют девушку почти задыхаться. «Здесь...» Пришел следом за вами. Нам нетрудно оставаться невидимыми и неслышимыми для смертных. Сито пускает на ковер ступни, белые и чистые, словно выточенные из фарфора и выпрямляется, натянутой струной. Прежде чем вы позовёте на помощь родных, молю выслушать меня. Хочу предложить вам сделку. Хозяйка комнаты отступает к двери, не напуганная, но даже у каменных статуй в лицах зачастую больше эмоций. Никаких сделок, только не с тобой. Вы всё же боитесь меня? Печальные слова не вяжутся со смехом, пляшущим в его глазах. От чего «Я не сделал вам ничего дурного». «Весь кредит доверия, что когда-то был у моего народа к вашему, вы исчерпали давным-давно. А теперь — вон, пока я не закричала». «Я знаю, Верони, что вы думаете о дивном народе. Я немало прочёл ваших сказок и песен». Но большую часть тех историй о нас, что вам известны, писали люди. И вы никогда не будете знать, сколько правды в том, что они поведали». «Да ну!» Её голос почти бесстрастен, зато взгляд отвечает Сиду насмешкой. «Хочешь сказать, вы не обманывали людей? Не карали мой народ за то, что вам казалось неучтивым? Не крали чужих невест, не заключали сделки, в результате которых... В выигрыше всегда остаётесь только вы. Вроде той юной леди, умершей раньше срока, которую вы вернули к жизни, забыв уточнить, что до конца этой жизни она будет коротать ночи в дивной стране и украшать собой ваши балы. Или другой леди, что вашими стараниями вернулась с того света, только чтобы кончить свои дни в сумасшедшем доме. Сделки всегда заключают две стороны — «Люди идут к нам за тем, что не могут получить больше нигде. Мы выполняем то, чего от нас просят, и берем плату, обещанную нам. Вина людей в том, что они доверчивы и скупы. Они желают несбыточного, но забывают, что плата за чудо бывает равноценна этому чуду и слышат в наших словах то, что в глупости и жадности своей хотят услышать. А после понимая, что в действительности они приобрели и какой ценой, возмущаются, что с них по справедливости взяли за то, чего не купишь ни за какие деньги. Его речь успокаивает, баюкает и влечёт. Так звучали бы лесная прохлада, вересковая сладость и солнечный мёд, если б только они могли звучать. Мы не просто так берём с вас плату в иронии, И мы не боги, хотя вам хочется в это верить. Лишь жизнью можно купить жизнь. Лишь боги могут воскрешать без последствий. Впрочем, в последнем я и то не уверен. Жизнь и смерть переплетены друг с другом так тесно, что едва ли кто-то может заменить нитку в их полотне, не распустив его целиком». Всё в этом мире находится в слишком хрупком равновесии, чтобы чудеса, рушащие его баланс, можно было творить безвозмездно. Но вы не предупреждаете, что продаёте бракованный товар, и морочите людям головы. Одна из вас вообще превратила сэра Гавейна в карлика просто за то, что тот не заметил и не поприветствовал её, проезжая мимо. Он ехал по её лесу. «Вторгнувшись в чужой дом без приглашения, вы ведь не думаете, что можете просто пройтись по нему и выйти, избегнув встречи с его хозяйкой. И если хозяйка увидит вас, не будете удивлены, что на вас рассердились». В воцарившемся молчании ее взгляд перебегает с лица Сида на его опущенные руки, словно она надеется, что его ладони скрывают ответ, который она не может найти. «В я не спорю, что иные мои сородичи пользуются вашей нуждой и вашей доверчивостью. Иные из нас берут без разрешения то, что им не принадлежит. Иные коварны и злы, как и люди. Но судить весь народ по отдельным его представителям, не думаете что это тупиковый путь. Он не дожидается, пока она подыщет нужные слова». В его собственных слышится мягкость шелка или паутины, из которой кажутся сотканными его одежды. Мы не люди, мы иные, и у нас свои законы, которые вам видятся непостижимыми. Но постичь их не так сложно, если вы готовы смотреть, слушать и принимать услышанное. Вы потратили века и бесчисленное множество сил Чтобы узнать, как устроен ваш мир И вывести закономерности, по которым живет природа Вы не гневаетесь на нее за то, что в реке, дарующей вам живительную влагу, можно утонуть огню, хранящему вас от холода, под силу спалить ваш дом дотла Мы к природе куда ближе вашего Мы сами во многом стихия Иные из нас гневливы и вспыльчивы, как пламя иные грозны, как шторм. Но есть и те, кто ласков, как тихий летний дождь, кто мудр, как вековые леса, кто добр и светел, как весеннее солнце, выглядывающее из-за горизонта на рассвете. Кто-то найдёт людские страдания смешными и сделает всё, чтобы они приумножились, а кто-то поможет тому, кому нужна помощь и отплатит за маленькое благо Благом стократ большим. Я могу припомнить немало истории о жестоких и лживых представителях рода людского. И тем не менее, глядя на вас, я не сомневаюсь, что вы честные и добры. И не причините зла ни мне, ни тому, кто слабее вас. Она по-прежнему молчит. Только пальцы, да его речей тянувшиеся к дверной ручке, чуть опускаются. Я мог бы сказать, что взамен на мою просьбу исполню ваше сокровенное желание или посулить вам силу, которой будут страшиться многие. Но едва ли вы мне поверите. Едва ли вам это нужно. Сид достает из котомки, перекинутой через плечо, замшевый кошель. Потому я предлагаю это, а взамен прошу лишь одного — гостеприимства. Он кидает девушке мешочек, звякающий, словно внутри стеклянные шарики. Та машинально ловит подношение, не опуская взгляда, не намереваясь ни на секунду выпускать незваного гостя из поля зрения, на ощупь развязывает витые шнурки, стягивающие горловину. Затем всё же отводит глаза, глядя на то, что её пальцы достают из замшевого плена. «Крупный рубин». Восхитительные огранки искрится в электрическом свете. Ищурясь, девушка вертит его в руке, пока на коже её вспыхивает магическая печать. «Настоящий», — недоверчиво произносит она спустя пару секунд. «И чистый, без посторонней магии, во всяком случае». Конечно, настоящий. Мужчины рода дрини обманывают, не лгут не причиняют вреда беззащитным. «Считаешь меня беззащитной?» Она усмехается, пока сияющие линии на ее руке медленно гаснут. «Не суди по внешности!» «Самое прекрасное всегда самое беззащитное. Розы отрастили шипы, но это не спасет от тех, кто захочет срезать их, запасшись сестрами ножницами». Коул кивает в сторону стола, где аметисты перемигиваются с люстрой сиреневыми отблесками. Полагаю, камням такой чистоты вы найдёте даже более полезное применение, чем безыскусная продажа. Девушка косится на него из-под каштановой чёлки, наклоняет ладонь, и рубин скатывается по её пальцам обратно в мешочек, к другим камням, которых в нём, судя по звуку, не один и не два. И что же ты хочешь от меня за эти сокровища, Коул из рода Дри?» «Вы первая, кого я встретил в Харлере. Вы вызвали у меня доверие по многим причинам. А мне нужен проводник, тот, кто ознакомит меня с вашим диковинным миром. Будьте рядом во время моих прогулок по городу, пока я не вернусь домой. Не волнуйтесь». Я едва ли задержусь здесь дольше, чем на десяток дней. Рассказывайте о том, чего я не знаю сам. Показывайте те места, что вы сами считаете удивительными. Обеспечьте пищей и питьем. Вот все, чего я прошу. Все? Она хмурится, и густые черные брови галочкой съезжаются на переносице. Где ты будешь жить? Точно не в... Как это у вас называется... Отелях? Да, кажется так. Сит улыбается, распознав её капитуляцию ещё прежде, чем она признаётся в этом себе. Не беспокойтесь в иронии. Таким, как мы, нетрудно найти пристанища от непогоды. Он подходит ближе, неся с собой запах дождя, листвы и горного ветра. При каждом шаге ковёр приминается так, словно под босой ногой мох, Но стоит гостю из дивной страны сделать следующий, как иллюзия развеивается. Каждый день я буду ждать вас на том месте, где мы встретились впервые. Каждый день я хотел бы видеть по одному чуду людского мира, что не найдешь на Эмайне. Условие, впрочем, не обязательны к выполнению, а камни в любом случае уже ваши. Хотя бы в качестве платы за мое бесцеремонное вторжение в ваш дом. Но если вы всё же с милостью витесь над бедным странником и готовы пожертвовать ему несколько дней вашей жизни, девушка смотрит на протянутую ей узкую ладонь. После долгих, очень долгих раздумий вкладывает в его руку свою. «Верани», — произносит она, отдёрнув пальцы, едва ощутив скрепившую сделку рукопожатия. Это, по-вашему, значит, певчая птичка, кажется. Верно. Не пробовал спросить мое имя вместо того, чтобы придумывать мне клички. Имя не главное. Главная суть. Думаю, я постиг вашу. Рассеянным, неосознанным жестом она поднимает руку, чтобы коснуться своей правой ключицы. Вернее, место чуть ниже ключицы, скрытого плотной тканью футболки. «Суть мою он постиг», — бурчит девушка, миг спустя отворачиваясь. «И почему я на это подписалась, ума не приложу». Коул не отвечает, и когда молчание затягивается, это вынуждает ее обернуться. Сиду уже нет. Лишь призрачный мох да ароматы леса и волшебства тают там, где он только что был, возвращая комнате ту обыденность, которой неизбежно пропитывалось все в мегаполисе где гостям из дивной страны не место. Девушка хмыкает, не слишком удивлённо. Смотрит на замшу в своей руке. «А с чего я вообще должна завтра куда-то идти?» — говорит она рассеянно. «Он же сам сказал, что камни и так мои. Рукопожатие — это тебе не магический контракт? Фактически я ему ничем не обязана». Некоторое время она ждёт ответа от пустоты. Потом убедившись, что Си действительно исчез или просто не собирается продолжать разговор, прячет кошель в нижний ящик стола, тщательно заваливая его тюбиками с косметикой под разноцветным взглядом Зиги Стардаста, который следит за ней со стены. Опускается на кровать в раздумьях, уже не показных. Следующим утром солнце роняет тонкие косые лучи, на налютики, чернику, и тропинку под буками, по которой снова идёт девушка, быстрыми, целенаправленными шагами меряя землю, высохшую за ночь от летней жары. На сей раз девушка не поёт, и светловолосая тень выскальзывает из-за дерева ей навстречу. Сид просто возникает под одним из буков, когда певунья подходит достаточно близко. Будто рисунок, проявляющийся на стыке лесной полутьмы и света, просеянного сквозь листву. Стоит взглянуть на него под нужным углом. Вы всё-таки пришли. Коул сидит на траве, прислоняясь спиной к стволу, не щуря глаза на солнце, льющее бледное золото на его радужке. Как ты совершенно справедливо заметил, я честная добра. А даже если б не была, после такой бессовестной листи любой захотел бы соответствовать ожиданиям. Скинув с плеча рюкзачок, она достает оттуда шуршащий картонный пакет. «Ты просил пищу и питьё. Понятия не имею, что вы едите, но я захватила бутерброды и сок. Захочешь пообедать, купим чего-нибудь в городе на твой вкус. Я продала один камень, так что денег на карте у меня теперь хватит, чтобы накормить маленькую армию». То, что я ем обычно, я могу отведать и дома. Он принимает пакет с видом, словно ему поднесли драгоценный кубок. «Благодарю». Девушка тоже садится на траву, чуть поодаль, на небольшом, на безопасном расстоянии, скрестив ноги в джинсах. Смотрит, как Сид ест ломтики магазинного хлеба для сэндвичей с арахисовой пастой, запивая их яблочным соком из стеклянной бутылки. Даже это затрапезное зрелище в его исполнении выглядит так, будто он вкушает неземные яства, сидя на заповедной поляне волшебного леса, где каждую ночь колокольчиком звенит смех танцующих фей. Впрочем, этот лес с его появлением точно стал капельку более волшебным. «Кино или океанариум?» — спрашивает она, когда пакеты и бутылка возвращаются в рюкзак опустевшими. «Мне неведомо и то, и другое». Сит отряхивает тонкопалые руки от крошек. «На ваш выбор». «Значит, кино». Девушка поднимается с земли, расправленной пружиной, за миг до того, как он делает то же. Куда более плавно, куда менее нервно. «Надеюсь, если диснеевские мультфильмы понятны детям, тебе тоже подойдут. Идем». На сей раз они покидают лес рука об руку. И только старые буки, не раз видевшие начало подобных сказок, шепчут им вслед. Напоминая, что и у самых красивых сказок может быть печальный конец, лишь затем, чтобы их в который раз никто не услышал.